Приложение 5. Стоя и сидя. Положение ног женщины, независимо от того, сидит она или стоит, позволяет с известной долей вероятности судить о некоторых особенностях ее характера. Читательницам предлагается проверить это утверждение. Внимательно изучите рисунки и ознакомьтесь с предлагаемыми трактовками. А. Вы уравновешены, практичны, терпимы. Все признают, что вы преданы и чистосердечны в дружбе. Некоторая холодность во внешнем облике порой мешает вам наладить контакт с окружающими. Б. Вы любите быть в центре внимания. У вас активный темперамент. Вы знаете, чего хотите и добиваетесь этого. Ваша интеллигентность и сильный характер выражаются в том, что вы проявляете гибкость и необходимую трезвость во взглядах. Увлекающиеся уверенные в себе, вы не склонны к покорности и предпочитаете властвовать. В. Вам трудно отказаться от осуществления какого-либо намерения или идеи. Однако будьте осторожны, ибо твердость характера может обратиться вам во вред, если вы не сумеете быть гибкой в общении с окружающими. Г. Вы чисто и часто нетерпеливы в осуществлении своих замыслов и планов. Азартный, довольно возбудимый темперамент побуждает вас к предприимчивости. Ваши способ общения, энергичность и динамизм – вот ваши козыри – но надо время от времени обуздывать свои порывы. Д. Подобное положение ног особенно часто встречается у женщин очень сдержанных, недостаточно уверенных в себе и даже нерешительных. Такие черты могут вызвать повышенный интерес к женщине. Может быть, вас считают чересчур сложной натурой. Благодаря своей привлекательности и такту вам удастся добиться, чтобы вас по достоинству оценили. Е. E. Независимо от того, какую ногу вы кладете сверху, вы уверены в себе. Женщина, умеющая жить и использующая это умение, вот что вы собой представляете. Ж. Вы искренне честны, а потому ваша некоторая прямолинейность не раздражает окружающих. Для вас характерны такие качества, как точность, методичность, педантизм, врожденное стремление к порядку, граничащее порой с манией. Внешне вы выглядите несколько холодноватой, но это обманчивое впечатление. У вас золотое сердце. З. Вы сдержаны и замкнуты, занимаете выжидательную позицию и чаще всего находитесь в обороне. Не способны вынести даже малейшего упрека, настолько у вас сверхчувствительная натура. Окружающие боятся ваших реакций, и избегают вступать с вами в разговор. Этот недостаток контактов порождает у вас чувство изолированности. И вы очень нерешительны, чрезмерно щепетильный, что огорчает вас. Но вы ничего не можете поделать с собой избегаете людей и часто проводите время в уединении. Тем не менее, вы настолько тонко разбираетесь в себе и в людях, что способны дать очень точный анализ, склонны переоценивать свои способности. К. У вас властная ревнивая натура. Вы любите всегда и во всем быть первой, доминировать над окружающими. С вами нелегко ужиться. Что касается возможных перемен, особенно в личной жизни, то здесь вы проявляете нерешительность. А вот еще суждение психологов о характере женщины в зависимости от того, как она сидит. Посмотрите внимательно на рисунок. А. Душа компании. Если женщина предпочитает сидеть в такой энергичной позе, она всегда уверена в себе. Даже в тяжелые минуты чувство юмора не покидает ее. Она жизнерадостна, легко вступает в разговор. С такими женщинами никогда не скучно. Б. Зануда. Вытянутые вперед ноги, одна чуть впереди другой, говорят о неуступчивом, неуживчивом характере. Эти женщины считают, что они знают все, и лишь в исключительных случаях признают свои ошибки. Их упорство в стремлении убедить собеседника быстро надоедает. Вопреки этому, аргументы их нередко неотразимы, и во многих вопросах логика на их стороне. В. Домохозяйка. Прижатые колени и скрещенные шикловки явно показывают стремление к совершенству. У этого типа женщин все вещи находятся на своем месте. Они знают себе цену. Любое начинание у них доводится до конца и продумано досконально, чтобы избежать неожиданностей, которые они ненавидят. Г. Эгоистка. Положение крест-нагрест в образе колен, ноги выдвинутые вперед и лежащие руки на коленях – тип эгоистичных, самодовольных, самовлюбленных женщин. Они любой ценой стараются привлечь к себе внимание и стремятся показать себя умнее других во всех вопросах. Если им это не удается, они становятся агрессивны или же уединяются. Черестюр любопытны. Д. Непоседа. Женщины этого типа предпочитают сидеть на краешке стула, сжав колени. Они очень активно жизнерадостны, постоянно хватаются за все, не доводя начатое до конца. Слишком нетерпеливы, но зато вовлекают в любое начинание даже тех, кому та или иная работа не по душе. Весь день у них проходит в хлопотах но конца им не видать и в последующие дни. Так утверждают некоторые психологи. И если кто-то с ними не согласится, то в первую очередь, конечно, сами женщины. Не стоит обижаться на эти суждения. Проанализируйте сами, насколько они близки к истине.